Лёжа она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать. О, я отдам. Я отдам. Было бы глупо думать, что я за денег. Я уеду, и вышли ему деньги из Петербурга. Сначала 100 потом 100 и потом 100. Поздно ночью пришел Лаевский. Сначала сто, потом сто. Ты бы приняла хины. А? Завтра среда, отходит пароход. Я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы. Надежда Федоровна поднялась в постели на колени. А «Я ничего сейчас не говорила?» «Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Mm. Спи, спи». Mm. Он взял подушку и пошел к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федорову, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины.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 лоевский стоявший у порога спросил его с тревогой ну что что успокойся ничего опасного обыкновенныйрад я не о том достал денег душа моя извини бога ради извини ни у кого нет свободных денег и я собрал пока по 5 50 рублей всего-навсего 110 сегодня еще кое с кем поговорю по потерпи но крайний срок суббота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 чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были. Самойленко сел и прописал хину в растворе, ревенные настойки, все это в одной микстуре, прибавил розового сиропу чтобы горько не было, и ушел.